Девочка, предъяви билет, поскорее! Поскорее! Поскорее! Знаешь, сколько его время, сколько стоит его время, Драгоценнейшее время стоит целый миллион за минуточку! Но там, там не было кассы почему-то видно для нее не нашлось место знаешь сколько так, это место сколько стоит это место для одной И лишь синестойца целый миллион Запиши Шу, да, говорите, а почему не купила у машиниста паровоз паровоз tanto dimno а ты девочка мимо знаешь дым паровоза этот дым от паровоза, паровоза. паровоза. стоит целый миллион Закалечит. Что вы все заладили? Миллион до да миллион. Разговорчики. Ладно, молчу. Знаешь, сколько его слова, сколько стоит его слово. Одно маленькое слово стоит целый миллион. За За что миллион? За простое слово? Слово не воробей. воробей. <свят> <свят> <свят> Да, это не воровей, это комар, он не меньше индюка. Ай, кыш, кыш! Ай, кыш, кыш! А где поезд? И этот строгий контроль? Ты еще. Уйди, оставь меня в покое. Кыш, кыш! На их не Я их боюсь. Особенно таких громадных. Не расстраивайтесь, пожалуйста Тех, которые умеют говорить Я вовсе не боюсь Правда? Нисколечко Ведь они могут сказать, как их зовут Зачем их живут? Не знаю И они приходят, когда их живут? Кажется, Зачем же тогда жвать? Не знаю Наверное, не нужно? Они не идут? Но ведь мы это должны знать, как что называется? Да? А я вот, к примеру, не знаю, как живут вон ту с цветными крылышками. Я знаю, это бабочка. А, а я-то думал, Бао-бабочка. Но, как видишь, она не летит ни к тебе, ни ко мне. Наверное, она потеряла свое имя. Не хочешь потерять свое? Нет, нет. Конечно, не жаль. Очень жаль. Между прочим, очень удобно. Хотят, к примеру, тебя пожевать к зубному врачу, а он такой противный. Бжж, бжж, бжж. Ой, бжж. Бжж. Раша имени-той. Нет. И не пожевут. Ну, скажут, наверное. Эй, милочка, иди. сюда. Раша, ты милочка? Да. Но как же <свят> Так и будет болеть. Хотя по правде сказать это, <свят> это очень страшно, очень. <свят> не знаю, у меня нет зубов. Кусаюсь не знаю чем. Ах, улетай, улетай. Какое страшно! Как это я потеряю имя? <свят> это просто смешно. А вдруг? И что я буду делать? Дам объявление в газету. Потеряно имя по кличке Жучка. На шее красный бантик. Подожди, почему Жучка? Разве меня зовут Жучка? Это ты меня спрашиваешь? Стоп, стоп, стоп. Меня зовут Милочка. Нет, вот это с цветными крылышками. Бао-бабушка. Что-то не то. Нет, Бао-бобочка. Она сидит на этом, как его, под таким высоким, с этими «Я должна вспомнить! Я должна!» А кому? Кому ты должна? Я, я ты, наверное, проиграла спор. Я не помню! Ты приехала без билета, а я полетел. Пора бы носик подточить. Вспомнила! Вспомнила! Контролер, поезд, черная королева... Меня зовут Алиса. Это мое имя. Не потерять бы. Не потерять бы, не растерять бы. Как бы вот так бы, здесь не застрять бы. Есть Если бы бы, б... б... мне бы грибы бы, как б... могли Поширяться, глупо имя всего-то, весть про кого-то, что мог в порядке все у того-то не Как будто Не стало, вот бы мне вы, как бы нигде вы, имя свое бы не потерять бы, чтобы чего. Алиса, не забывай тебе бы выбраться бы из этого бы леса бы, пока бы не стемнело бы. Да-да. Бы-бы-бы. Да-да. Да-да или Додо, Что ты имела в виду? Ой! Может, дуду? И правда, мне же на восьмую линию, иначе я так и не стану королевой. Может, дуду? Да-да! Додо! -да! Да -да! Бегу! Lечу, лечу, спешу, Додо! Изо всех сил спешу я, до Добраться до конца, Додо! -до. Или это не ты? Додо, где ты, Додо?